Глава вторая. Остановите землю, я сойду. Николай Фоменко. Надежда Раневская. Вечером нас ждал приём, а у меня нет ни одного наряда, чтобы выглядеть на данном мероприятии прилично. Это такие сложности для меня, просто словами не передать. Я предложила Диме, чтобы они отправились на торжественный ужин вдвоём со Славой, но Дракон сильно оскорбился. «Ты что, не хочешь познакомиться с моей семьей?» «Дима, но мне же с тобой детей не крестить. Почему необходимо присутствовать на этом ужине?» «Своим отказом ты нанесешь оскорбление моей семье. Если одежда для тебя составляет такую проблему, то брат может позаботиться об этом». «Позволить этому ящеру выбирать мне наряд? Да я лучше в лохмотьях пойду». Мои метания оказались недолгими. придётся пройтись, потратить деньги и купить себе подходящую одежду. Оскорбить правителя драконов, с какой стороны ни посмотри, плохая идея. Но одно ясно: от Вилора я вещей не возьму. Ребята со мной идти отказались, пришлось отправляться одной. Как в своё время я осматривала столицу Объединённых земель, так сейчас жадно изучала Миринг. Просто потрясающий город. Единственное, что подпортило впечатление ожидания вечера. Предстоящему событию я совсем не обрадовалась. Терпить не могу политику, даже если в ней напрямую не участвую. Но, видимо, по независящим от меня обстоятельствам у меня в мере эрго начинают появляться обязанности. А жаль, 2 года жизнь была просто отдыхом. Теперь же нужно отправляться в магазин и выбирать себе наряд. Денег жалко. так как я прекрасно понимаю, что дёшево отделаться не получится. Мне предстоит вращаться в высшем обществе этой страны, значит и выглядеть я должна соответствующе. Но может, в этом мире, так отличающемся от земли, и власти мужьи будут чище и лучше. В город я направилась по обычной наземной дороге, а не по радожному мосту, передвигалась пешком и очень медленно, стараясь рассмотреть как можно больше. Насколько же удивительный и прекрасный и этот город, и государство. На улице встречались в основном драконы, представители остальных раз практически не попадались. Да, это необиденённые земли. Несколько магазинов я нашла сразу же, как только вошла в торговый квартал. Вокруг было шумно, люди суетились, сновали взад-вперёд, разговаривали и торговались. Осмотрев все лавки по очереди, я остановила свой выбор на той, которую посоветовал Дима. На остальные даже внимания обращать не стоило, и я поняла почему. Несмотря на несомненное качество, в них продавали вещи другого класса. Изначально мне вообще порекомендовали портного и даже предложили его оплатить, но я не смогла пойти на это. Меня не так воспитали, чтобы позволять посторонним людям покупать мне вещи просто так, о чём я всем и сообщила. Вилор сначала посмотрел на меня подозрительно, а потом, когда понял, что я не шучу, с жалостью, видимо решил, что моя болезнь неизлечима. И вот я рассматривала ассортимент с кусачими ценниками. Где взять деньги на два наряда? Одно меня, несомненно, радовало. Здесь не было моды. Имелась приверженность к ярким оттенкам, но не наблюдалось предпочтения к каким-то фасонам или стилям. Все носят, что кому нравится. Будучи весьма дотошной и требовательной, я перерыла весь магазин и наконец нашла то, что понравилось. Платье, похожее на вечерний наряд моего мира, синее, с открытой спиной и длинными рукавами. продавец, желавший избавиться от придирчивого покупателя, сделал скидку, и я уложилась в сумму, которой располагала. Теперь я нище дорада. После прогулки с покупками и совершенно подавленная, я возвращалась в замок. Из-за этих торжеств пришлось потратить все деньги, которые удалось отложить. Кошмар. Но на этом мои трудности не закончились. Стоило переступить порог вестибюля резиденции Как я увидела направляющегося ко мне и яростно сверкающего очими Вилора, сторожил он, что ли, у колодца. Подойдя, он подхватил меня под локоть и поволок к лестнице, затем прямо по ней вверх, яростно шипя при этом: "Где ты была? Уже через час. А ты похожа на нищую грязную оборванку. Что, так сложно прийти вовремя? Тебя давно уже ждёт служанка. Господи!" За что мне всё это? Я пришла вовремя, и к 7 буду одета и причёсана. И нельзя ли повежливее? Бабуин. Натацию мне удалось прервать только у самых дверей комнаты. Не сомневаюсь, только попробуй опоздать, дура. Снова зашипел он на меня, вталкивая внутрь. "Истерик!" рявкнула я в ответ, и дверь захлопнулась. Обернувшись, Заметила женщину, которая смотрела на меня широко открытыми от удивления глазами. Не было никаких сомнений, что она стала свидетельницей нашей с Велором Перебранки. Конфуз, однако. «Добрый вечер», – пробормотала я, чтобы хоть как-то заполнить тишину. «Мистерис, вам нужно поскорее одеться. Я готова помочь. Меня зовут Дага». «Ага, хорошо. Только непонятно, из-за чего такая спешка». Не думаю, что мне потребуется помощь при одевании, но спасибо. Достав из свертка платье, я, быстро раздевшись, накинула его на себя. Приталенное, с широким квадратным вырезом, оно смотрелось на мне замечательно. Его нежный синий цвет хорошо оттенял мои темно-серые глаза, блестящие словно ртуть. Черные волосы служанка забрала назад, а на лицо нанесла особый крем, который быстро впитался в сделав кожу идеально гладкой на вид, осмотрев себя в зеркале, я осталась довольна. Не шикарная дама высшего света, но к высокородным гостям выйти не стыдно. Сборы успела закончить очень вовремя. Не прошло и пары минут, как в мою дверь постучали. На пороге стояли Слава и Дима. Одеяние у обоих похожее: брюки заправлены в высокие сапоги, сверху туники С парными разрезами спереди и сзади. Только цвета одежды разные. У Славы красный, у Димы белый. Красавцы, а не мужчины. Пока я рассматривала ребят, ребята рассматривали меня. «Пристойно», – прокомментировал Дима. А оборотень подал мне руку, приглашая. «Не соизволит ли мистерис пройти с нами на ужин?» «Как не соизволить?» – улыбнулась я, беря обоих мужчин под руки – К залу, где организовали ужин, мы подошли как раз вовремя, и едва вошли, Вилор и все приглашенные встали, после чего наследник драконов представил всех присутствующих. За столом сидели представители шести родов. Гран-Корэ-Неру, Корф-Корэ-Тан, Магелла-Корэ-Несси, Раре-Корэ-Фаше, Лен-Корэ-Лисаше, Ритаару-Корэ-Эссе. Кто из них относился к двум родам, противостоящим правящей семье, я затруднялась определить, но чувствовала, скоро узнаю. После обмена приветствиями все расселись за столом по своим местам, а места были распределены очень умело. Напротив каждого прибора стояла табличка с именем. Мне выпала честь сидеть рядом с Вилором. Какая прелесть! Вечер начался просто потрясающе. Переглянувшись с ребятами, я отправилась к своему стулу. Хозяева сделали все, чтобы мы не сидели вместе. Я заняла место практически с краю стола. Слава сидел на этой же стороне, только в середине, а Дима по другую сторону, напротив своей неофициальной невесты, Найн и Сио, Кор или Саши. Интересно, их так посадили, потому что подразумевалось, они пара? Но обрати внимание на сидевшего напротив Вилора здорового бородатого дядьку, отмила это предложение. Едва внимательно рассмотрела женщину, расположившуюся напротив меня, застыла. Драконица, что пыталась отравить Вилора. Меня поразила внешность главы рода. Она была поистине прекрасна. Я не знала, что делать: сказать наследнику, что красавица опасна для него или нет. Вопрос решился сам с собой. Моё состояние заметил Вилор. Наклонившись практически вплотную к моему уху, он спросил. «Что случилось?» Первая реакция – отшатнуться, но потом я подумала. Может, столь близкий контакт в этом мире в порядке вещей? Практически прижавшись губами к уху дракона, я прошептала. «Это она!» Вилор понял всё без дополнительных разъяснений, чуть отстранился и, И пристально посмотрев мне в глаза, тихо спросил: "Ты уверена?" "Да. Что ж, посмотрим, кто кого". Странно, он так легко мне поверил. Может, уже подозревал что-то или догадывался, когда я рассказала ему в академии про видение? Размышления прервались звуком открывшейся двери. В зал вплыла королевская чета. Все разговоры за столом стихли, и я окончательно уверилась, что Дима пошёл в мать, ибо король имел просто потрясающее сходство с Велором. Если бы не разница в возрасте, их можно было бы назвать близнецами. Оторвав ошарашенный взгляд от короля, заметила, что Велор с усмешкой смотрит на меня. Явно догадался, о чём я думаю. Добрый вечер. Рад приветствовать сегодня моих подданных и гостей, сказал король. И его взгляд скользнул по мне и славе. Приступим к трапезе. Очень необычный мужчина, о котором с первого взгляда ничего не скажешь наверняка. Отец Димы явно обладал яркой харизмой и являлся не заурядным человеком, точнее драконом. Вздохнув, я перевела взгляд на стол и увидела кучу столовых приборов. В книжке Велора было написано, что никаких строго оговорённых правил для правящей семьи нет. Для них этикет заключался в их желании. В этом государстве вообще очень строгая иерархия. С одной стороны, у каждого имеется место, с другой каждый знает своё место. Гости разговор отдельный, а значит, придётся мучиться. Слуга поставил передо мной ярко-красный суп, который сильно тянулся И не понравилось мне на вкус. А есть хотелось сильно. Но сейчас я в гостях, в чужой стране, так что пришлось вести себя безукоризненно. Взяв палочку, я постаралась изящно воткнуть её в суп и потянула на себя. Хлюпс.